Гимн Харьковчанки. Все свободные от вахты вышли на палубу и столпились у правого борта судна. Десятки людей на барьере прекратили работу и обратили свои взоры к огромной выкрашенной в жёлтый цвет машине. Привет тебе, Харьковчанка. Десятки тысяч километров прошла ты по Антарктиде. Ты побывала на Востоке, на полюсе недоступности и на Южном полюсе. Ты проваливалась в трещины и благополучно из них выбиралась. Ты столько раз выручала полярников, что заслужила их вечную признательность. Привет тебе, могучая и гордая харьковчанка, покорительница ледяных пустынь Антарктиды. Тридцать пять лет. Тон твоих стальных мускулов сделал тебя самым мощным и величественным сухопутным кораблём шестого континента. Сейчас ты стоишь и ждёшь погрузки, израненный, вся в шрамах боевых ординах, которые ты заслужила в легендарных ледовых походах. Да чего же обидно, что я не поэт, Не найти мне шалунью рифму, чтобы передать чувство обуревавшие полярников в привиде их любимой хольковчанки, надолго покидающей поле боя. Подхваченная мускулистыми стрелами, она повисла в воздухе и сопровождаемая сотнями глаз медленно опустилась в трюм. Теперь ей предстоит долгий путь на родину, залечивать раны Завидна твоя судьба. Редко какой машине доставалось такая. Весь мир знает Харьковчанку 22, изображённую на почтовой марке. Славу эту разделяют не менее заслуженные сёстры с номерами 21 и 23 на жёлтых бортах. Первая из них лишь месяц назад возвратилась в мирный из походов на Восток. А вторая стоит на выставке достижений народного хозяйства, свежевыкрашенная и парадная, и уборщицы каждый день старательно стряхивают с неё пыль. Но все полярники, особенно отряд водителей во главе с Земиным, жалеют, что 23-ю так отлакировали. Пусть бы стояла она на стенде в том виде, в каком ходила по Антарктиде. «Счастливой тебе дороги, 22-я». Все. Работа по обеспечению станции Новолазаревская и смена коллектива зимовщиков закончена. Можно отправляться в последний антарктический перегон к острову Ватерлоу на станцию Беллинсгаузена. Мы прощаемся с товарищами, остающимися на берегу. Уже стемнело. Мы не видим их лиц, но знаем, они сосредоточены и печальны. И ракеты, рассыпающиеся на тысячи звёзд в холодном воздухе, лишь подчёркивают торжественность и горечь расставания, прощание четырнадцати новолазаревцев с обью, которую они увидят вновь через один очень долгий год. И мы уходим в ночной океан.